«Там не так, как в музее», — сказал Роберт Джордан. «Деревья растут на воле, и в парке есть холмы, в одном месте в нем настоящие джунгли. А за парком — книжный базар. Там вдоль тротуара стоят сотни киосков, где торгуют подержанными книгами, и теперь там очень много книг, потому что их растаскивают из домов, разрушенных бомбами, и домов фашистов, и приносят на книжный базар». Я бы мог часами бродить по книжному базару, как в прежние дни, до начала движения, если бы у меня только было на это время в Мадриде. — А пока ты будешь ходить по книжному базару, я займусь хозяйством, — сказала Мария. — Хватит у нас денег на прислугу? — Конечно. Можно взять Петру, горничную из отеля, если она тебе понравится. Она чистоплотная и хорошо стряпает. Я там обедал у журналистов, которым она готовила. У них в номерах есть электрические плитки. «Можно взять ее, если ты хочешь», — сказала Мария. «Или я кого-нибудь сама подыщу. Но тебе, наверное, придется очень часто уезжать. Меня ведь не пустят с тобой на такую работу». «Может быть, я получу работу в Мадриде. Я уже давно на этой работе, а бойцом я стал с самого начала движения. Очень может быть, что теперь меня переведут в Мадрид. Я никогда не просил об этом. Я всегда был или на фронте, Или на такой работе, как это Знаешь, до того, как я встретил тебя, я вообще никогда ни о чем не просил, никогда ничего не добивался, никогда не думал о чем-нибудь, кроме движения и кроме того, что нужно выиграть войну. Честное слово, я был очень скромен в своих требованиях. Я много работал, а теперь вот я люблю тебя, и он говорил, ясно представляя себе то, чему не бывать. Я люблю тебя так, как я люблю все, за что мы боремся. Я люблю тебя так, как я люблю свободу и человеческое достоинство и право каждого работать и не голодать. Я люблю тебя, как я люблю Мадрид, который мы защищали, как я люблю всех моих товарищей, которые погибли в этой войне. А их много погибло, много. Ты даже не знаешь, как много. Но я люблю тебя так, как я люблю то, что я больше всего люблю на свете и даже сильнее. Я тебя очень сильно люблю, зайчонок, сильнее, чем можно рассказать. Но я говорю для того, чтобы ты хоть немного знала. У меня никогда не было жены, а теперь ты моя жена, и я счастлив. Я буду стараться изо всех сил, чтобы быть тебе хорошей женой, — сказала Мария. Правда, я ничего не умею, но я постараюсь, чтобы ты этого не чувствовал. Если мы будем жить в Мадриде, хорошо? Если нам придется жить в другом каком-нибудь месте, хорошо? Если нам нигде не придется жить, но мне можно будет уйти с тобой еще лучше. Если мы поедем к тебе на родину, я научусь говорить по-английски, как все англес, которые там живут. Я буду присматриваться ко всем их повадкам и буду делать все так, как делают они. Это будет очень смешно. Наверное и я буду делать ошибки, но ты меня будешь поправлять, и я никогда не сделаю одну и ту же ошибку два раза. Ну, два раза, может быть, но не больше. А потом, если тебе когда-нибудь там, на твоей родине, захочется поесть наших кушаний, я могу тебе их приготовить. Я поступлю в такую школу, где учат всему, что должна знать хорошая жена, и если такие школы есть, и я буду там учиться. Такие школы есть, но тебе это совсем ни к чему. Пилар сказала мне, что они как будто есть в вашей стране. Она прочитала про них в журнале. Она сказала мне, что я должна научиться говорить по-английски и говорить хорошо, так, чтобы тебе никогда не пришлось меня стыдиться. Когда она тебе все это сказала? Сегодня, когда мы укладывали вещи. Она только про то и говорила, что я должна делать, чтобы быть тебе хорошей женой. Кажется... «И она тоже в Мадрид ездила, — подумал Роберт Джордан, — а вслух сказал, — что она еще говорила? Она сказала, что я должна следить за собой, беречь свою фигуру, как будто я мотодор. Она сказала, что это очень важно. Она права, — сказал Роберт Джордан, — но тебе еще много лет не придется об этом беспокоиться. Нет, она сказала, что наши женщины всегда должны помнить об этом, потому что это может начаться вдруг». Она сказала, что когда-то она была такая же стройная, как и я, но в те времена женщины не занимались гимнастикой. Она сказала мне, какую гимнастику я должна делать, и сказала, что я не должна слишком много есть. Она сказала мне, чего нельзя есть. Только я забыл, придется опять спросить.